Анализ категорий риска. Обсуждение категории риска в пятой главе основано на анализе 114 случаев принятия решения. Мы проанализировали следующие типы рисков. Риск пересечь линию смерти, то есть погубить компанию или причинить ей серьезный ущерб. Асимметричный риск. Вероятный ущерб заметно превышает вероятную выгоду. Неконтролируемый риск делает компанию уязвимой для сил и событий, которые она не может контролировать. Первое открытие. Компании из группы десятикратников в целом реже принимают решения с риском пересечь линию смерти, чем компании из контрольной группы. Достаточное доказательство. Компании из контрольной группы в среднем приняли по 2,9 решения с риском пересечь линию смерти 36% от общего числа решений или примерно 4 из 10. А компании из группы десятикратников принимали только по 0,9 таких решений 10% или 1 раз из 10. Второе открытие. Компании из группы десятикратников в целом реже принимают решения с асимметричным риском, чем компании из контрольной группы «Достаточное доказательство». В то время как у компаний из контрольной группы такой риск подразумевался в 36% решений, лишь 15% решений десятикратников были сопряжены с асимметричным риском. Третье открытие. Компании из группы десятикратников в целом реже принимают решения с неконтролируемым риском, чем компании из контрольной группы «Достаточное доказательство». Процент решений у компаний из группы десятикратников существенно ниже 42%, чем у компаний из контрольной группы 73%. Четвертое открытие. Компании из группы десятикратников в целом принимают менее рискованные решения. Достаточное доказательство. 56% решений десятикратников относятся к категории низкого риска по сравнению со всего 22% таких решений в контрольной группе. К категории низкого риска не относятся ни один из типов риска, перечисленных ранее. И напротив, 43% решений в контрольной группе относятся к категории высокого риска по сравнению со всего 22% таких решений в группе десятикратников. Тип и масштабы риска при важных решениях. Среднее число проанализированных решений на компанию. Группа десятикратников – 84, контрольная группа – 79. Тип принимаемых решений – решение с риском пересечь линию смерти в среднем. Группа десятикратников – 10%, 9% в среднем. Контрольная группа 36 процентов, 29 в среднем. Кто рискует больше? Контрольная группа. Тип принимаемых решений — решения с асимметричным риском в процентах, в среднем. Группа десятикратников 15 процентов, 13 в среднем. Контрольная группа 36 процентов, 29 в среднем. Кто рискует больше? Контрольная группа. Тип принимаемых решений — решения с неконтролируемым риском в процентах, в среднем. Группа десятикратников 42 процента, 36 в среднем. Контрольная группа 73%, 57% в среднем. Кто рискует больше — контрольная группа. Тип принимаемых решений. Решения, отнесенные к категории низкого риска. Нет риска пересечь линию смерти неконтролируемого или асимметричного риска. Группа десятикратников 56%, контрольная группа 22%. Кто рискует больше — контрольная группа. Тип принимаемых решений. Решения, отнесенные к категории среднего риска не пересекается линия смерти, но присутствует неконтролируемый или асимметричный риск. Группы десятикратников 22% контрольная группа 35%. Кто рискует больше? Контрольная группа. Тип принимаемых решений. Решения отнесенные к категории высокого риска. Риск пересечь линию смерти или одновременно асимметричный и неконтролируемый риск. Группы десятикратников 22% контрольная группа 43%. Кто рискует больше? Контрольная группа. N составляет 114 решений. Примечание. Рассматриваются равные периоды для группы десятикратников и для контрольной группы. Риск пересечь линию смерти, асимметричный и неконтролируемый риск не являются взаимоисключающими. Проценты указывают на пропорцию каждого вида риска в общем числе проанализированных решений. Низкий риск, средний риск и высокий риск являются взаимоисключающими категориями. Пятое открытие. Группа десятикратников добивалась большего успеха с решениями в каждой категории риска. Достаточное доказательство. Решения из категории низкого риска оказывались у компаний из группы десятикратников успешными в 85% случаев и только в 64% случаев у компаний из контрольной группы. Решения из категории среднего риска приносили десятикратникам успех в 70% случаев и только в 50% случаев компаниям из контрольной группы. Решения из категории высокого риска оказались успешными у компаний из группы десятикратников в 45% случаев и всего в 5% случаев у компаний из контрольной группы. Особенно впечатляет контраст по решениям, сопряженным с высоким риском. Основная причина столь разительного несовпадения в том, что в категорию высокого риска попадают решения с крупными ставками, ядра, а, как мы убедились в четвертой главе, компании из группы десятикратников Тратили гораздо больше времени на проверку этих решений, пристреливали пули и лишь потом отваживались на такое решение. И потому их шансы на успех значительно возрастали. Сопутствующий решению риски и результат. Только группы десятикратников. Результат низкий. Риск низкий 0%, средний 15%, высокий 55%. Результат удовлетворительный. Риск низкий 15%, средний 15%, высокий 0%. Результат успех. Риск низкий 85 процентов, средний 70 процентов, высокий 45 процентов. n составляет 59 решений. Сопутствующий решению риски и результат только контрольная группа. Результат низкий. Риск низкий 18 процентов, средний 28 процентов, высокий 75 процентов. Результат удовлетворительный. Риск низкий 18 процентов, средний 22 процента, высокий 20 процентов. Результат успех. Риск низкий 64 процента, средний 50 процентов, высокий 5 процентов. n составляет 55 решений.